Однажды один из руководителей страхового общества посетил отца в его городской конторе. Христианин Нейл Миллер был одновременно энергичным, благомыслящим и преуспевающим бизнесменом. Инспектор страхового общества, страховавшего на случай несчастий, он одновременно трудился ещё и в нескольких благотворительных обществах в Балтиморе. Нейл Миллер находил возможности там, где другие видели лишь препятствия. Благодаря его усилиям многие выдающиеся личности в стране откликались на выдвигаемые им проекты. Часто они с радостью отдавали в его распоряжение свои таланты и услуги. Во время посещения моего отца он заметил на стене один из моих рисунков. Господин Эриксон, мне очень нравится этот рисунок. Это оригинал? спросил он. Да, это моя дочь нарисовала, ответил отец. Неужели? Да она настоящий художник. В реалистических деталях этой картины явлен её характер. Она обладает оригинальным стилем. В картине чувствуется мастерство, — заметил господин Миллер. — Благодарю вас, я скажу ей об этом. — Может быть, вам будет интересно узнать, что моя Джонни парализована, и когда рисует, вынуждена держать перо во рту. — Это удивительно, — господин Миллер. Миллер встал, чтобы присмотреться к рисунку. Это же отлично, просто отлично. Но у неё нет профессионального образования, сказал отец. Я тоже в жизни немало занимался искусством, вероятно, этот интерес она унаследовала от меня, но стиль и свой талант она развивала самостоятельно. А выставлялись ли когда-нибудь её картины, спросил Миллер. Нет, фактически ещё нет. Только по случаю каких-то домашних торжеств. Она рисует, потому что это доставляет ей радость и преимуществоно для семьи и друзей. Но как можно оставлять без внимания такой талант, дошевелился господин Миллер. Если вы не имеете ничего против, может быть, можно организовать небольшую художественную выставку? Позже господин Миллер позвонил отцу и сообщил ему, что устроит небольшую выставку в расположенном поблизости ресторане. Отец принёс мои оригинальные вещи, над которыми я трудилась в последние месяцы. Ресторан был модным и элегантным местом встречи политиков и дельцов. Я ожидала, что несколько человек соберутся, чтобы посмотреть мои рисунки, побеседовать о них, а затем разойтись. Во всяком случае, так обычно бывало на других выставках. Но в тайне я всё-таки надеялась, что кто-то купит один или два рисунка. Утром в день выставки мы поехали в город. Я, Джей и Диана. Нас просили, чтобы к 10:00 мы были уже на месте. Когда Джей хотела свернуть на Южную улицу к ресторану, оказалось, что улица перекрыта. Это должно быть парад, смотри, воскликнула я. Большой духовой оркестр. Жаль, что нам необходимо на выставку, а то могли бы посмотреть, сказала Джей, улыбнувшись. Может быть, ты могла бы здесь? Я не закончила своей фразы. Мы увидели это одновременно и не поверили своим глазам. Духовой оркестр стоял перед городским рестораном. А на здании развевался огромный флаг, на котором было начертано выставка картин Джонни Эрикссон. Рядом стояли телекамеры, а толпа всё увеличивалась и увеличивалась. "О нет, что случилось?" воскликнула я в ужасе. "Джей, скорее сверни в боковую улицу, чтобы они не заметили нас". Мы затормозили, думая, как удалиться от самотохи. «Что же теперь делать?» – спросила я Джей. «Это невозможно понять, что он наделал, ведь он говорил о маленькой выставке, не так ли?» Мы сидели и думали, как быть. Когда стало очевидно, что у нас нет иного выбора, кроме как ехать на выставку, Джей повернул обратно к ресторану. Я молилась, чтобы Джей, нервничая, не уронил меня, когда они вместе с господином Миллером вынимали меня из автомобиля, чтобы посадить в кресло. Еле дыша, я спросила: "Господин Миллер, что это вы здесь устроили?" Но прежде, нежели он успел что-то ответить, меня уже окружили. Корреспонденты Балтиморской газеты "Американские новости" и местного телевидения накинулись на меня с вопросами. Я стала часто моргать, пытаясь собраться с мыслями для ответа. В это время некий господин, шофёр которого был одет в ливрею, вручил мне поразительный букет роз. Служащий муниципалитета прочёл послание бургомистра в начале местной недели искусств, на которой решено было почтить меня в связи с торжествами по поводу дня Джонни Эриксон. Меня взволновало и смотило это внимание. Неужели всё это так необходимо, спросила я. Однако по мере того, как осуществлялась программа, стало ясно, что опасения мои напрасны. Я извинилась за свои чересчур поспешные выводы. Быть может, я была слишком чувствительна, опасаясь сострадания, которое люди могли бы оказать моему положению. Мне уже слишком часто приходилось переживать нечто подобное, и я знала, как тяжело, когда люди, не знающие сути дела, считали меня душевно неполноценной. Может быть, я слишком импульсивно реагировала на всё, но я в высшей степени была тронута тем, что мои художественные работы и моё христианское свидетельство были оценены. Я не хотела, чтобы моё кресло приковывало всеобщее внимание, когда я буду говорить об искусстве и о Господе Иисусе Христе. Мне хоть не всего хотелось сказать: если из-за своего кресла я не волнуюсь, то вы не волнуйтесь. Торжество протекало своим чередом. Интерес к моим художественным работам не угасал. Вопросы репортёров касались преимущественно моего творчества, а кресло служило только фоном. Господин Миллер сказал мне: "Джонни, Ты недооцениваешь себя. Ты вообще не знаешь, как хороши твои картины. Жаль, если вся эта суета смутила тебя, но не в моём обычае и не в моих привычках делать что-то наполовину. Меня спрашивали, где вы черпаете идеи для своих рисунков, сколько времени вам требуется для создания одной картины, изучали ли вы искусство. Когда толпа начала несколько рассасываться, господин Миллер подвёл ко мне представительного и симпатичного молодого человека и представил его мне. Юноша держал руки в карманах наброшенного плаща и производил несколько странное впечатление. «Я бы хотел, чтобы ты немного побеседовал с Джонни», — сказал господин Миллер, покидая нас в некоторой неловкости. «Рада познакомиться с вами», — сказала я. «Садитесь». Он сел и К рядом стоящему столу, не сказав ни слова, постепенно мне стало не по себе. Зачем он здесь? Казалось, он хочет побеседовать со мною, однако мои усилия завести непринуждённую беседу не увенчались успехом. Тем не менее, по его глазам я замечала, что его что-то мучит. Поэтому я сделала ещё одну попытку и спросила: "Что бы я могла сделать для вас?" "Ничего", пробормотал он и вдруг сказал: Я был когда-то пожарником, а теперь я не могу работать. Да? Не хотели ли бы вы рассказать мне что-нибудь о себе? Это был несчастный случай. Он начал нервно ерзать на стуле. Видите ли, я не знаю, зачем я тут. Господин Миллер сказал, что я должен прийти сюда и побеседовать с вами, потому что и вам с вашей инвалидностью тяжело. Да, так можно было бы сказать. Я думаю, что в своё время я лишила бы себя жизни, если бы могла пользоваться руками. Я действительно была пала духом, но... Я сделала паузу, давая понять, что всё ещё ничего не знаю о его проблеме. Его красивое молодое лицо исказилось страданием. Он вынул руки из плаща, кисти рук были ампутированы. — Вы видите эти отвратительные рубцы? — сказал он с отчаянием. Я потерял свои руки во время пожара. И вот теперь я не могу совладать с собою. Его голос выдавал отчаяние, сдерживаемое неикдование и горечь. "Жалко", сказала я. "Но господин Миллер прав. Я думаю, что смогу вам помочь". "Как?" спросил он резко. "Вы ведь не в состоянии возродить мне руки". "Нет, конечно, Этого я сделать не в состоянии, я и не хочу предлагать вам какое-то патентованное средство. Но я была в таком же состоянии, как и вы. Мне знаком гнев и то чувство, будто со мной обошлись несправедливо. А для мужчины, может быть, это ещё тяжелее? Вы же знаете, как хочется независимости. Я думаю, что и меня вы в состоянии понять. Я рассказала ему, что... кое-что о пребывании в больнице, о зелёных дубах. Сказала, что его чувство вполне естественно. «Но как вы преодолели это? Как справились с инвалидностью? Вы научились радоваться, и вообще в вас не чувствуется цинизма?» Я рассказала ему, как я получила благодаря Христу доступ к Богу и Его силе. Я рассказала о том, Как Бог проявлял себя в моей жизни все последние годы и как он помог мне преодолеть мои страхи и опасения. Лицо его постепенно начало проясняться. Почти полчаса я рассказывала ему о том, что преподал мне Бог, а прощаясь, он сказал мне: "Большое спасибо, Джонни. Вы помогли мне". Этот молодой человек ныне доволен жизнью, он читает лекции в училище для пожарников. А между тем, выставка в городском ресторане подходила к концу, а идея Миллера положила начало моей жизни как художницы. Выставка в Балтиморе открыла мне двери и в христианские женские союзы, школы, церкви, на встречи с гражданами города, где я могла не только показывать картины, но ещё и свидетельствовать о Христе. Я даже получила возможность поехать в Вашингтон, посмотреть Белый дом, где подарила один из своих рисунков жене нашего президента Пэт Никсон. Мне предложили выступать по радио и телевидению, а всякий новый контакт влёк за собою новые выступления и встречи. Вся моя деятельность служила возможности славить Господа Бога. Летним утром 1975 года я сидела у дома в Ранчо Сайсквилл, когда мне позвонили вдруг по телефону. Мисс Эриксон. Я звоню из Ежедневного обозрения из Нью-Йорка. Мы хотели бы, чтобы вы участвовали в нашей телепрограмме. От волнения я едва могла говорить. Из Ежедневного обозрения Джей стояла у телефона и делала заметки. Мы условились на 11 сентября. Джей отвезла меня в Нью-Йорк. Устроившись в отеле, мы поехали в центр Рокфеллера побеседовать с директором, планирующим программы. Он объяснил мне композицию передачи, мы обсудили все возможные вопросы. Он подготовил меня к этому выступлению и определил направления, в котором должна будет протекать беседа с Барбарой Олтерс. Утром на следующий день я встретилась с ней. Прожекторы освещали сцену и нагревали воздух. Госпожа Уолтерс улыбалась и посматривала в свои заметки. Расслабьтесь, Джонни, сказала она любезно. Вы сели удобно? Да, спасибо. 15 секунд внезапно крикнул кто-то из-за камер. Я не нервничала, как предполагала, вероятно, потому что ясно представляла себе всё, что хотела бы сказать. Я знала, что моё свидетельство будут слушать миллионы людей, не зная точно, какие вопросы задаст мне госпожа Уолтерс, я понимала, что она не спросит ничего лишнего. 10 секунд. Господи, быстро молилась я: "Дай мне уверенность, мудрость и самообладание. Я хочу, чтобы ты был прославлен". Я сглотнула слюну, облизала губы, увидела, как режиссёр дал знак пальцами. начинать Я уже не могу вспомнить подробности. Во время нашего разговора камера снимала мои выставленные рисунки. Интервью продолжалось 10 минут. Я радовалась, что сумела сказать всё, что намеревалась. Представьте только Я говорила о своей вере двадцати или тридцати миллионам человек. Нет, это действительно грандиозно. Многие из зрителей, смотревших в то утро ежедневное обозрение, прислали мне письма. Некоторые из них хотели приобрести копии картин, другие заказывали открытки. а некоторые просили подробнее рассказать им о моих переживаниях. Вернувшись домой, я вновь получила поток писем. Многочисленные церкви и христианские группы вступили в контакт со мною и просили меня у них выступить. Национальная студенческая газета «Университетская жизнь» дала обо мне многостраничный репортаж. Выступления по радио и телевидению продолжались. Я поняла, что Бог воспользовался ежедневным обозрением, чтобы расширить мои пределы и открыть новые возможности для свидетельства. Я выступала перед огромной молодёжной аудиторией. Разве не фантастично, если бы я сейчас здесь была вдруг исцелена у вас на глазах? Если бы я могла встать с кресла на ноги, это было бы великое чудо. Мы своими глазами видели бы власть и силу Божью. Разве это не было бы чудесно? Я остановилась, чтобы дать возможность представить себе это, потом продолжала: Но гораздо большим чудом было бы то, если бы сейчас исцелились ваши души, потому что следствие этого исцеления проявляется в вечности. Если бы моё тело исцелилось внезапно самым дивным образом, если бы я могла прожить, скажем, 30 или 40 лет на своих ногах, я всё равно умерла бы. Но душа, душа живёт вечно. С точки зрения вечности, моя жизнь краткая вспышка молнии, которая точи же угасает. А вы счастливы теперь? спросила меня молодая девушка. Да, действительно счастлива. Ни за какую мирскую цену я не хотела бы другой жизни. Бог не каждому дарует столько внимания, как мне. Он входит столь явно в мою жизнь. Большинство живущих просто плывёт по течению. Я благодарна Богу за то, что он обратил меня к себе, чтобы преобразить меня. Бывает что прежде, нежели подойти к Богу, необходимо сломать себе шею. К сожалению, не всегда люди прислушиваются к чужому опыту и хотят у него учиться. Я весьма надеюсь, что, усвоив мой опыт, вы сможете избежать тех горьких уроков, которые выпали на мою долю, прежде чем я смогла чему-нибудь научиться. Я особенно радовалась, когда молодые люди говорили, посвящили жизнь Господу Иисусу Христу. После беседы со мною я радуюсь возможности страдать ради него, чтобы иметь ещё большую способность прославлять и величать его. Быть может, это звучит несколько гордо и легкомысленно, но сегодня я убеждена, что моя болезнь не самое важное в моей судьбе. Бог создал особые условия для моей жизни, чтобы сформировать мой характер, в соответствии с его помыслами, чтобы уподобить меня Господу Иисусу Христу. Мудро полностью доверять Богу, а не вопрошать его о Боже, почему ты допустил это. Если я полностью отдаю себя воле Божьей, я точно знаю, что он ведёт меня. Я познаю Бога, зная, что он достоин моего упования. Сама я непостоянна, сама я исколеблющихся, но Бог неизменен. Я испытываю подъемы и поражения, я огорчаюсь и сомневаюсь, а Бог всегда тот же. Он полон любви. Когда я пишу эту книгу, заканчивается 1975 год. Я сижу в кресле за занавесом в огромном зале Конгресса в Канзас-Сити. Меня пригласили выступить в этот вечер приблизительно перед двумя тысячами молодых людей, в программе Молодёжь для Христа. Я расскажу о действиях Бога в моей жизни и объясню их в меру своего разумения. Я хочу возвеличить перед ними любовь Божью и его славу. Хочу говорить о реальности греха и покаяния, а потому объяснить, почему Иисус Христос пришёл в этот мир, Пока стихают аплодисменты, я привожу мысли в порядок и молюсь, чтобы Дух Святой воспользовался моим опытом и словами, чтобы коснуться сердец и душ моих слушателей. Я надеюсь, Бог призовёт на служение многих молодых людей. Но я была бы счастлива и тогда, если бы хоть один человек пришёл к Иисусу Христу. Это вознаграждает страдания минувших 8 лет. письму Джони читателям. Надо помнить, что обетования всё содействуют ко благу, дарованы только тем, кто любит Бога и принадлежит к семье Божьей. По причине грехов и своего мятежа против Бога мы удалились от него. и достойное осуждение. Однако Бог так возлюбил нас, что послал на смерть сына своего Иисуса Христа, распятого на кресте за мои и ваши грехи. Если мы действительно верим, что Иисус Христос понёс наказание вместо нас, если мы признаём его нашим Господом, если мы повинуемся ему, мы можем быть уверены, в жизни вечной Я надеюсь, что Дух Святой просветит ваше сердце и ум и откроет их для истины. При чтении этой книги и Иисус жив, и сила его с вами. Он ежедневно являет себя в моей жизни, и чего только он не способен совершить в вашей жизни. Принадлежите ли вы уже к семье Божьей? Я надеюсь, что некогда мы все встретимся с вами в его славе. Джонни. Записано на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества Свет Лу на Сходе. Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Хорульская 30, Киев, индекс 02090, Украина.